Маленький Роберт упрямо тащил в рот деревянный кубик, надеясь откусить от него кусок беззубым ртом. Татум бездумно перекладывал игрушки рядом с племянником, иногда пытался втолковать мальчугану, какого цвета его погремушка, но тут же замирал, прислушиваясь к сдавленным рыданиям Оливии, запершейся в комнате. Кейн был прикован к инвалидному креслу. Лицо его осунулось, а сам он изредка издавал мычание, взмахивая скрючившейся правой рукой. В висках неприятно пульсировало. Вся эта обстановка давила на плечи, вынуждая съеживаться и бороться с желанием немедленно бежать отсюда. Но Татум заставлял себя возиться с племянником, сжимал зубы и то и дело стирал со лба капли пота. «Трррр!» – произнес Роб, а Татум согласно кивнул. «Да, это тачка» то есть машинка. Раньше на таких ездили по городам, а теперь у нас только скоростные вагоны и вертолеты. Хотя, знаешь, Аткерс недавно сообщил, что наши механики собрали баги. На таком весело носиться по полям. В остальном же проку от него нет. Мальчик указал пальцем на своего отца и удивленно разинул рот. Татум снова кивнул, заставил себя спокойно сказать. «Да, это папа. Знаешь, как его зовут?» «Кейн, ну-ка, повтори». Конечно, Роб ничего не мог повторить в силу своего возраста. Он лишь улыбнулся и произнес что-то похожее на «Эй». «Уже неплохо. Потренируешься, и все получится». Татум перевел взгляд на Кейна. Старший брат стремительно превратился в ребенка. Причем Роб в свои почти 9 месяцев, возможно, превосходил отца по умственным способностям. От этого было невыносимо больно. И до ужаса страшно. Тату впервые столкнувшийся с такими жуткими изменениями в организме человека, вдруг понял, насколько хрупка человеческая жизнь и насколько она ценная. Его же существование сейчас было лишено хоть каких-то приятных эмоций. Только боль, страх и отчаяние. И некому было прийти вечером, не с кем поделиться своими переживаниями, некого обнять уткнуться в темные волосы, вдохнув родной аромат, чувствовать тепло и поддержку, произнести самое красивое имя на свете — Сицилия. Все это делал сейчас другой. Татун вздрогнул. Роберт бросил в дядю кубиком и радостно засмеялся. «Растешь хулиганом, а если я начну кидать в тебя игрушки?» Мальчуган раскинул ручки и качнулся в сторону дяди. Татун не сразу понял, что Роб хочет обниматься. Хочет ласки и любви. Ни мать, ни отец больше не могли дать ему этого. Однако тату надеялся, что Оливия еще придет в себя ради ребенка. «Арчи!» – я быстро ответила на входящий звонок, а сердце тут же понеслось галопом ожидая вердикта. «Поговорил с папой? Что вы решили?» «Цилли. Отец не хочет уезжать из Элла Роуз». «Бред сумасшедшего!» Услышала я приглушенный вопль мистера Уоррена. «Уехать в глухомань из столицы! Уму непостижимо! Как она вообще додумалась предложить нам такое!» «Папа!» — крикнул Арчи и снова виновато продолжил. «Он считает, что мне нужно продолжить работать на аэродроме. Перспективы гораздо лучше, да я и сам так думаю. Будем вместе ездить на летное поле, и так уж это и плохо, правда, Сицилия?» «Да», — я кое-как заставила себя ответить. «Да, я поняла. Скажу Леону, что... что мы остаёмся». «Ты расстроилась? Но ведь тут у тебя родители, приятели. Неужели ты правда хотела уехать в долину?» «Мне хотелось закричать, что я уже сама не понимаю, чего хочу. Что я устала, что почти не могу бороться с унынием и отчаянием. Что я лишилась всего. Но разве Арчи был виноват в этом?» нет? Он делал, что мог. «Все нормально. Ладно, мне пора. Работы много». «До вечера, Цилли. Люблю тебя». «До вечера». Зажмурилась и приложилась лбом об стену. Хотелось завыть или броситься, сломя голову к самолету, прыгнуть в кабину и улететь на другой континент. Бросить тут все. Как же так вышло, что 21 год жизни разрушился за пару дней? «Сицилия!» Поприветствовал меня Леон и кивнул, приглашая сесть. «Что скажешь? Какое решение приняла семья орон «Они не хотят уезжать!» Безжизненным голосом ответила я, глядя на потрескавшуюся кожу на ладонях. «Мы вынуждены отказаться от вашего предложения!» Леон побарабанил пальцами по столу и отодвинул кресло. Прошелся по кабинету, но я чувствовала на себе его взгляд, хотя продолжала внимательно изучать свои руки. Прошелся по кабинету, но я чувствовал на себе его взгляд, хотя продолжала внимательно изучать свои руки. «Есть еще одно предложение. Можно уехать на три месяца. Как раз за это время выпустятся молодые специалисты и заменят тебя. Сможешь оставить семью на девяносто дней?» Я вскинула голову, настороженно глядя на босса. «Я смогу уехать? Мне дадут жилье?» «Конечно, только на срок службы, а потом воссоединишься с Арчи. Леон присел рядом со мной и положил ладони на мои плечи. «Сицилия, тебе нужно встряхнуться. Я с трудом узнаю тебя в последнее время. В тебе всегда было столько жизни, энергии. Она била ключом. Всегда свежие идеи, нестандартный взгляд на решение проблем. Тебе все удавалось, глаза горели. А сейчас я понимаю, почему. Ты больше не сможешь летать, да даже просто находиться рядом с самолетами. Я сам такой». Не зная, что бы со мной стало, запрети мне кто-то приближаться к лётному полю. Наверняка бы тронулся умом. Он хмыкнул, и я улыбнулась сквозь слёзы. Знаешь, мне кажется, что тебе необходима эта командировка. Отвлечёшься, посмотришь, как живут люди в долинах, применишь свои знания и опыт. Решать, конечно, тебе, но я бы рванул в долину, чтобы перезагрузиться. — Я хочу, — кивнула я. — Мне правда это нужно. — Что скажет Арчи? Прищурился Леон, возвращаясь за стол. «Мне кажется, ему тоже нужно время. Нам всем. Временная разлука не повредит». «Что ж, отлично. Сможешь отправиться в долину родников уже завтра?» «Да, я готова». «Тогда иди домой, Сицилия. Поговори с Арчи. Завтра в восемь утра я буду ждать тебя на вокзале».